Голова 33. Марк. Я прилетел в Лос-Анджелес в наипрекраснейшем настроении. Даже разборки с Деборой не сумели его испортить, и я предполагал, что ничто не способно это сделать. Наивный. Это удалось сделать Аманде, чего я совсем не ожидал. У нас всегда с ней были хорошие отношения. Да, мы трахались неоднократно но в общем и целом нас можно было назвать друзьями. Для нас обоих наши отношения были всего лишь рабочим договором. Мы никогда не конфликтовали и относились с пониманием к тайным интрижкам друг друга с другими людьми. Вот и сегодня, приехав ко мне на виллу вечером, Аманда внимательно выслушала мое желание расторгнуть контракт раньше срока и согласилась пойти мне навстречу с одним лишь условием. Для всего мира инициатором разрыва должна быть она. Мне на эту деталь было абсолютно плевать. Пусть в интервью говорит все, что душе угодно. Для меня главное, чтобы Милли как можно скорее убедилась, что нас с Амандой больше ничего не связывает. Так, блядь, и должно было случиться после того, как мы подписали бумаги о расторжении контракта. И я сразу же отправил скрин Милли. Однако Олсен все испортила. Как? До дебильности просто. Когда я проводил Аманду до автомобиля и наклонился к ней, чтобы обнять на прощание, она какого-то черта присосалась к моим губам своими, да так, что я с трудом отцепил от себя пиявку. «Ты какого хера делаешь?» Схватив ее за плечи и, разорвав поцелуй, процедил я. «Тихо, не шуми и не ругайся!» Прошептала, обнимая меня за шею. Я всего лишь хочу еще разок воспользоваться тобой в своих целях. каких еще целях? Заставить ревновать этого сурового истукана, который пялится на нас. Она незаметно указала на свой автомобиль, припаркованный во дворе моего дома паре десятков метров от нас. Возле него стоял двухметровый мужик в костюме и реально пялился на нас. Да только с таким хладнокровным лицом, словно он робот или восковой манекен. Только не говори, что ты замутила со своим водителем. Он мой телохранитель. И нет, не замутила. Но очень хочешь. Догадался я, уловив проблеск разочарования в женском голосе. Однако Аманда запротестовала. Нет, я просто обожаю его бесить. Что-то он не выглядит взбешенным. Тебе так только кажется. Но я знаю, что он сейчас злится. И я хочу позлить его еще больше. Олсон вновь прижалась ко мне ближе, но я тут же от себя ее оттолкнул. «Нет, Аманда, хватит. Я же сказал тебе, насколько для меня важно все между нами прекратить. Но этого же никто не увидит, кроме моего телохранителя. Это не важно. Достаточно того, что я буду об этом знать». Она посмотрела на меня с несказанным удивлением, примерно так же, как на меня недавно смотрела Дебора. На, даже. Недолго помолчав, Олсма расплылась, понимающей улыбки. Да этой женщине действительно удалось совершить невозможное. Марк Эндрюс влюбился. Я не влюбился, Аманда, а люблю ее. Всегда любил, несмотря на долгие годы разлуки и разделяющие нас расстояние. Но об этом я уже не стал рассказывать Аманде, а она не стала выпытывать подробности. Мы попрощались на сей раз без какого-либо физического контакта. А потом и часа не прошло, как фото нашего трехсекундного поцелуя замелькало в интернете. Блять! гребаные папарацци! В Лос-Анджелесе я даже на территории своей виллы не могу от них спрятаться. Кто-то постоянно караулит за забором, желая заснять нечто интересное. И у них это получилось на все сто. На снимке наш с Амандой поцелуй кажется чертовски страстным. Никому и мысль в голову не придет, что буквально через пару секунд я гневно отстранил Олсона от себя. И судя по тому, что от Мили весь вечер не пришло ни одного сообщения, она наверняка уже увидела этот бредовый кадр и сделала неверные выводы. Черт! Как я скучаю по временам, когда мой папаша с легкостью мог стереть все новости обо мне с местных рокфордских каналов и сайтов. Сейчас же этого сделать не получится потому что любая информация обо мне разлетается со скоростью света и по всему миру. И до мили она тоже могла довольно быстро дойти. Я отправил ей уже десятки сообщений с объяснениями и позвонил раза в два больше, но она не ответила ни на один звонок, а сообщения даже не прочитала. До поздней ночи я не нахожу себе места, а некое нехорошее предчувствие с каждой минутой миленого игнора усиливается с геометрической прогрессией. Я даже всерьез начинаю задумываться о том, чтобы полететь в Рокфорд на ночь глядя. Однако все так же останавливаю себя от этой затеи, напоминая, что в Рокфорде на 4 часа больше, и Милли уже наверняка спит. проверяя в приложении ее местоположение. Она в особняке Конора, что кажется мне странным. Я думал, что пока меня нет в городе, Милли будет ночевать в своей квартире. Однако Ангел почему-то решила снова заночевать в доме Блэка и это мне совсем не нравится. Да что уж там. Это откровенно вымораживает, даже несмотря на то, что Конора там нет. Кстати, о Коноре. Проснувшись на следующее утро, я по обычаю проверяю чат с Биллом, который круглосуточно следит за Блэком, чтобы просмотреть ежедневный отчет о перемещениях и действиях Конора, но никакой информации за вчерашний день нет. Бил ничего не прислал мне сегодня, и это напрягает еще больше. Звоню ему. Раз, второй, третий. Но кроме раздражающих однотонных гудков, ничего не получаю. Это еще как понимать. Почему он не отвечает? Обычно он не позволяет себе такой халатности. Намереваюсь набрать его номер еще раз. Но тут мой взгляд цепляется за красный значок, сообщающий, что у меня висит непрочитанное сообщение от Мили. Сердце ускоряется втрое, когда я открываю наш чат а затем словно с высотки срывается и нахрен разбивается об асфальт. «Привет, Марк. Я обо всем подумала и сделала свой выбор, который не включает нас с тобой. Я выбираю Конора. Я хочу дать нашим отношениям еще один шанс и очень надеюсь, что ты примешь мое решение как взрослый мужчина и не станешь больше вмешиваться в мои отношения с Конором. Еще раз спасибо за твою помощь во время моей болезни и за приятно проведенное время». Но сейчас я прошу тебя, продолжай жить своей жизнью в Лос-Анджелесе. Не возвращайся в Рокфорд. Не пиши и не звони мне больше. Прощай. Стискиваю челюсти, задерживаю дыхание. Потрясение тормозит все системы жизнедеятельности. Да, не грусть, не злость, не разочарование, а именно потрясение, шок, ахуй. Она сделала что? Выбрала Конора? Дала их отношениям еще один шанс? Что за бред? Какие отношения? Какой шанс? Такого варианта у Мили в принципе не было. С Конором вопрос был уже решен. Оставалось лишь сообщить ему об этом. Я уверен на 100%. Нет, не сто. На все 1000%. Но тогда какого хера Мили мне написала? Неужели ее настолько разозлил мой поцелуй с Амандой, что она решила таким идиотским способом позлить меня? Что ж, у нее получилось, блять. Как только первая волна шока притупляется, меня таки накрывает злость. А тот факт, что Эмилия заблокировала меня в мессенджере и во всех социальных сетях, вообще взрывает во мне пороховую бочку ярости. Что за дурь она вытворяет? И неужели в самом деле думает, что я куплюсь на написанную ею херню и так просто от нее отстану? Черта с два, не бывать этому. Пусть для начала мне всю эту брехню в лицо скажет. Да только я знаю, что Миля не сможет. Она любит меня. Всем нутром это чувствую и понимаю, что каждое ее слово — ложь, провокация или же коварная женская ответочка за мой случайный поцелуй Солсон. Иначе быть не может. Я звоню своему пилоту, требуя подготовить джет к вылету. В темпе принимаю душ и одеваюсь. Звоню Деборе и прошу ее срочно приехать на виллу, чтобы не оставлять Адриана здесь в одиночестве. А затем провожу несколько бесконечно долгих часов в полете. Не переставая думать, что Милли просто решила меня подразнить. Это дурацкая шутка. Розыгрыш. Прикол, за который ангел получит по заднице, когда я встречу ее. Приземлившись в Рокфорде в восемь часов вечера по местному времени, я тотчас включаю телефон и проверяю пропущенные вызовы и сообщения. И вновь никакого ответа от Била. Херня какая-то. Куда он подевался? Уволи его к чертям собачьим, но это потом. Сейчас в приоритете найти Милли. Проверяю приложение. Красная точка мигает в западной части даунтауна. Увеличиваю карту и понимаю, что Милли находится в доме культуры. Знать бы еще, с кем она там сейчас шастает? С мамой? С подругой? С коллегой? С несостоявшейся свекровью? Хотя, в принципе, неважно. С кем бы она там ни была, я все равно перехвачу ее и заставлю объясниться. За считанные минуты добираюсь до мотоцикла который я оставил на парковке аэропорта, надеваю шлем, чтобы скрыться от ненужного внимания и на всей скорости несусь в нужное место. Меньше получаса и я останавливаюсь возле масштабного белого здания с колоннами и чертыхаюсь. У главного входа стоят не только охранники и хостес, но и немалое количество журналистов. А это значит лишь одно. Сегодня здесь проходит частное светское мероприятие на которое я при всем желании пройти без шума не смогу. Пытаюсь вспомнить, упоминала ли Миле хоть раз в переписке о том, что на неделе планирует посетить Званый вечер, но подобной инфы в памяти не нахожу. Собираюсь уже позвонить Никс, надеясь, что может она там находится вместе с Миле, да только в этом отпадает необходимость. Стоит мне только найти нужный номер, как я издалека замечаю Эмилию, выходящую из монументального здания. Дыхание перехватывает, все тело вмиг покрывается мурашками, ощущая свою любимую женщину даже за несколько десятков метров. Если бы на голове не был надет шлем, моя челюсть рухнула бы до земли в изумлении. Настолько потрясно Миле сегодня выглядит. Шоколадные волосы убраны в высокую прическу, открывая ее изящную тонкую шею. А красное длинное платье с открытой спиной идеально сидит на ее ладной фигуре. Топ-модель! Не иначе. Роскошная. Элегантная. Броская. Я подвисаю. В жижу превращаюсь. И точно мальчишка начинаю пускать слюни, пока наблюдаю, как она неспешной, грациозной походкой двигается в сторону парадной лестницы. Прихожу в себя, когда Милли доходит до первой ступени и останавливается. Слезаю с мотоцикла и, наплевав на всех окружающих людей, порываюсь рвануть навстречу ей чтобы закинуть на плечо и на глазах у всех репортеров, унести ее как можно дальше. Однако делаю всего три шага и торможу, словно об незримую бетонную стену впечатываюсь со всей дурей, на полной скорости, до перелома всех костей, до разрыва всех мышц и сухожилий, до повреждения всех жизненно важных органов. Клянусь, именно такую физическую боль я и ощущаю, когда вижу, как за спиной моей девочки появляется Конор. Его крупное тело прижимается сзади, руки обвивают за талию, а губы целуют в щеку. Оттолкни его. удари локтем в живот. нари, Пошли нахуй. Немедленно. Ну давай же, Миля, давай, родная моя, сделай это. Но она не делает. Не делает, блядь. Она запрокидывает голову ему на плечо. Что-то шепчет на ухо и улыбается. Улыбается. Она улыбается. Ему. Так ясно и искренне, как еще несколько дней назад улыбалась мне. Всегда обожал ее улыбку. Настолько, что зрение всегда автоматом фокусировалось на миленных губах, когда она улыбалась. Вот и сейчас, кроме ее пухлого рта, ничего не вижу. Однако вместо привычной дозы эйфории, эта улыбка действует на меня, как смертоносный яд. От шока и непонимания сердце заходится в истерике, разносит мне грудь, в дребезги. Нашметки, кости, плоть, нервы. Все как через мясорубку. Что ты делаешь, Мили? Почему? Что случилось? Вопросы взрываются в сознании, словно гранаты, сотрясая меня изнутри и еще больше разрывая в клочья. Лютый жар захлестывает все тело. Дыхание обрывается полностью. Я не дышу, не двигаюсь. Просто стою, как фонарный столб в ебаном шлеме. И через темное стекло смотрю, как ангел спускается по ступеням, держа под руку монстра, которого в Рокфорде вообще быть не должно. Но вот он здесь, обнимает мою девочку, прижимает к себе и улыбается вместе с ней, позволяя стервятникам заснять их красивый тандем на десятки камер, вспышки фотоаппаратов, многочисленные звуки щелчков и гам голосов, выбрасывающих вопрос за вопросом. Все это я слышу как сквозь толщу воды. В груди все трещит, череп разрывает от боли. Словно там ведутся строительные работы, а в ушах нещадно шумит. «Зачем? Зачем ты все это делаешь, Миля? Для чего? Объясни, расскажи, посмотри на меня, блядь! Сначала мне кажется, что последнее я прорал на всю улицу, но нет. Я и слова не произнес. Губы онемели, язык прилип к небу. Кажется, это мое отчаяние с яростью стали настолько мощными и оглушительными, что Мили их почувствовала даже издалека. Она поворачивает голову в мою сторону и даже не видя моего лица, понимает, что это я. Застывает, с расстояния бьет меня своей женской энергетикой, запахом, вкусом. Я все это чувствую так отчетливо и остро, словно это я стою на месте Конора и приобнимаю ее. Звуки пропадают напрочь, люди растворяются, а расстояние между нами сокращается до нуля. Именно поэтому я без труда замечаю, как ослепительная улыбка слетает с пухлых губ, а в любимых глазах взрывается настоящая паника. Приподнимаю защитное стекло. Глаза в глаза, эмоции и тысячи вопросов развязывают кровавую бойню в воздухе. На секунду, две, три. А затем новая вспышка фотокамеры выбивает нас из кратковременного ментального слияния и как по команде возвращает Милли прежний беззаботный вид счастливой невесты. Однако мне и этих коротких секунд хватает, чтобы понять, что мое появление напугало ее до усрачки. Да только что именно является причиной такого безмерного страха? Мили боится, что я устрою скандал и окончательно испорчу их отношения с Конором? Или она боится чего-то другого? Чего ты так испугалась, маленькая? Просто скажи, позволь мне подойти к тебе и все выяснить, умоляю. Но, увы, Мили не позволяет. Наоборот, в следующий миг она обнимает Конора так, что прячет свое лицо за его фигурой от фотокамер и украдкой бросает на меня пристальный взгляд. А в нем не просто приказ, чтобы я ушел отсюда немедленно. Нет, приказ меня ни хера не остановил бы. В карих глазах Милли пестрит отчаянная, душераздирающая мольба о том, чтобы я оставил ее в покое сейчас же и навсегда. Всего несколько секунд зрительного контакта. А мне кажется, что проходит целая вечность, мучительная, невыносимая, убийственная, состоящая исключительно из боли и непонимания. Почему? Почему он? Почему ты, мать его, выбрала Конора? Но, естественно, мой вопрос остается без ответа. Вместо этого Милли посылает мне красноречивый невербальный посыл свалить отсюда как можно быстрее, пока Конор не заметил меня. И знаете... Марк десятилетней давности послал бы этот посыл ко всем чертям, и ни в чем не разобравшись и наплевав на все последствия, немедленно рванул бы к этой идеальной парочке, но сейчас я этого делать не стану. Как бы меня ни кромсало изнутри от перспективы оставлять мили в компании этого мудилы, я решаю выполнить ее просьбу. Меня всего трясет, сердце в грудине бомбит так, что вот-вот остановится от перегруза, но я возвращаюсь к спортбайку, Завожу его и срываюсь с места, заполняя улицу рёва мотора. Я надеюсь затмить этим шумом голодящий в душе пиздец, а с помощью скорости вытравить из головы всю неразбериху, но нихуя не выходит. С каждым пройденным кварталом, с каждым набранным километром на спидометре мысли лишь множатся, захламляют разум. Боль становится невыносимой, удушливой, а адреналин в этот раз не становится спасением. Он не приглушает все остальные ощущения а обостряет их до предела. Еду, едва качая кислород в легких, едва чувствуя тело и с трудом видя улицы. Каким чудом я не въебываюсь в одну из машин или здания, пока доезжаю до дома, не представляю. Видимо, у меня офигеть какой четкий ангел-хранитель, постоянно на стреме. Никогда не верил во всю эту мистическую чухню, но, наверное, стоит начать, ведь я реально словно бухой в хлам. Не могу привести себя в чувство и собрать мозги в кучу. В таком состоянии убиться можно было в два счета. Я даже в квартиру поднимаюсь, шатаясь и еле переставляя ноги. Конечности не слушаются, в глазах плывет, а каждая клетка тела кровоточит, пульсирует и истошно воет от боли. После продолжительного душа лучше не становится. Походу, от горячего потока воды меня наоборот, еще сильнее развозит. Однако я не собираюсь расписать окончательно и не собираюсь страдать, терзаться от месива догадок и оставлять все как есть, потому что, блять, поступок мили это полный бред. Нужно быть конченным дебилом, чтобы не понимать этого, а я не дебил, и мне нужны ответы срочно. А для этого мне необходимо поговорить с Мили, хочет она того или нет, а я знаю, что не хочет. Понял это по ее сегодняшнему взгляду. И поэтому заведомо знаю что она вновь будет всячески меня избегать. Однако я не буду больше как придурок носиться за ней по всему городу, ведомой глупой надеждой выловить ее в общественном месте. И врываться в особня Конора я тоже не планирую, пока не пойму истинный мотив Милленого выбора. Да и никуда бегать и врываться нет необходимости. Ангел сама ко мне придет, как миленькая, и сделает это уже завтра».